Страшный бой на опушке леса Синьор Карабас-Барабас Держал на привязи Двух полицейских собак Увидев на ровном поле беглецов Он разинул зубастый рот о -ха!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 Слезай Буратино Руками, ногами, зубами Уцепился за ветку Крабас-барабас затряс дерево так Что закачались все шишки На ветвях Ой <связь>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 Бульдоги налетели на него, и все втроём покатились клубком. Артемон щёлкал челюстями, драл когтями. Бульдоги, не обращая внимания на укусы и царапины, ждали одного добраться до артемонова горла мертвой хваткой. Висквой стояли по всему полю.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 Все звери, птицы и насекомые смотрвежденно накинулись на ненавистных полицейских собак. Ёж, Еж, ежиха, ежовая тёща, две ежовые незамужние тётки и маленькие еженьята сворачивались клубком и со скоростью ракетного шара ударяли иголками бульдогов в морду.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 Карабас-барабас, протянув руки, чтобы схватить мальчишку Побежал за ним, пошатываясь кругом дерева Обежал раз, вот уж кажется, и схватил скрюченными пальцами Утирающего мальчишку Обежал другой, обежал в третий раз Борода его обматывалась вокруг ствола Плотно приклеивалась к смоле Когда борода... Окончилось, и Карабас-Барабас уперся носом в дерево, братина показал ему длинный язык и побежал к Лебединому озеру искать Мальвину и Пиро. Потрепанный Артемон на трех лапах, поджав четвертую, ковылял за ним хромой собачьей рысью.